Глава 51. Лена и Славик вечером из новостей узнали о смерти Константина. Подробности смаковали все СМИ. Слава расстроился. Какой бы Костя ни был, он друг детства, одноклассник. Так рано ушел. Не успел пожить и справиться, не успел грехи замолить. А ведь в другой жизни нет ни секунды на покаяние. Мы не сможем ничего изменить. Попросить прощения, исповедаться в грехах, измениться. Мы ничего не сможем. Это самое страшное. Ты упустил свой шанс быть лучше. Когда молодые уходят, сразу возникает много вопросов. И первый из них – для чего ты приходил? Что у тебя впереди? Слава больше всего злился на тех, кто втянул Костю в темный бизнес, привел к игле. Конечно, он понимал, нет ничего необъяснимого, обвинить легко, снять ответственность с себя. А где ты был, когда твоему другу нужна была помощь? Всегда кажется, что еще успею, но не успел. А потом всю оставшуюся жизнь распинаешь себя за это, что не спас друга, не защитил, не был рядом, когда он уходил. Конечно, друзья пытались вытащить Костю из этой колбалы. Максим уговаривал лечь в диспансер. Слава говорил, что в последний раз его выручает. Надеялся, что друг остановится. Думал, если кто другой будет ему помогать, обязательно подставит. Но у Славы была девушка, которая не бросила его в беде. У Кости такой девушки не было. Ира проклинала себя, что не поддержала его в последний момент. Может, не случилось бы этого, если рядом была. Она тоже винила себя. Ира очень изменилась после этого несчастья. Стала ходить в храм, молиться. Ей было страшно. Постоянно вспоминала последний вечер перед расставанием. Видела, что он одержим был в тот день, будто не он это был. Она тогда очень испугалась. Когда обыскивала машину, когда он душил ее... Требовал подписать документы на квартиру. Ей показалось, что она видела у него рога и копыта с хвостом в этот момент. Поняла, что темные силы легко забирают душу, давая попробовать химическую дурь или спиртное. Ставят на поток торговлю душами, увеличивают копилку смертей быстрее, чем молодые взрослеют. Проблема омолаживается с каждым годом. Как спастись? Кто-то сказал Ире, что в молитве написано «Дарю вам церковь, и врата ада не одолеют вас». «Нужно ходить защищаться в храм», сказала она Славику на кладбище, провожая Костю. «Прости меня за все, это я тебе заменила книгу». «Я знаю, Ирка, что это ты. Спасибо, что хватило духу признаться. Но что об этом говорить теперь? Страшно, когда молодые уходят. Кто следующий? — Спасибо, что привез тело кости в Питер, — всхлипнула Ирка. — Это его город, а не Москва, куда мамаша его переехала. Всю жизнь для себя жила, а сейчас меня винит. — Ладно, Ирка, не осуждай. Лучше в храм сходи, защитись, как сама говорила. Ира дала слово молиться за него и спастись самой, ведь грех за нею был. Она думала отомстить Максиму за то, что не любил, а потом не поняла, как в Костю улюбилась, когда вместе стали жить. Он такой милый был, домашний, очень вкусно готовил, помогал в быту, сумками продукты из магазина таскал, очень красиво ухаживал, огромные букеты цветов приносил, любил ее по-настоящему. Как он говорил, самого детского сада. А потом... это неадекватное поведение пустые глазницы умирающая жизнь вытекающие из тебя ручейками слезы нельзя ставить на одну чашу весов любовь и порог ирка боролась умоляла бросить костью эту заразу но он постоянно врал что то невязанное бормотал оправдания, уходил из жизни постепенно затухая ничего святого У зависимых пороком нет. Они даже клянутся Богом, что бросят, но предают всех, не задумываясь. Сколько несчастных матерей плачут над телами молодых чад, они точно знают, что не встретятся в следующей жизни, потому что выбрали разную вечность. Матери за свои страдания отправятся в рай, а их детки за пагубную страсть в ад». Слава вернулся домой в тот же вечер, после похорон. Душа болела. Он переживал смерть друга очень сильно. Лена прогуливалась со Славиком возле пруда. Они всегда перед сном дышали свежим воздухом. Небо было усыпано звездами. На юге они были крупными. Светили ярко, мигали и подпрыгивали в причудливых фигурах Вселенной. Нигде так ярко больше не светили, как в Старгороде. Жаль, Костя больше этого не увидит. Слава тайком вытер слезы. — Не нужно себя винить, — обняла друга Лена. Костя сам сделал выбор, сам себя убил. Никто бы не смог остановить его. Ни ты, ни Ирка. Он же никого не слушал. — Лена, понимаешь, мы втроем были, как братья. Максим, Костя и я. Теперь его нет. Ты забыл, как он поступил с Максом, как с тобой обошелся, ты все забыл? Вашего Кости давно не стало, в нем жила нечисть. Большинство людей утопают, не пытаясь выкарабкаться. Это их выбор. Меня сейчас другое беспокоит, неожиданно произнесла Лена, держа славу под руку. Меня беспокоят Саша и Макс. Молчание хуже неизвестности. Максим исчез после того, как у шейха побывал. Нашел он Сашу или нет? Скорее всего, они застряли в Швеции надолго с этим карантином, предположил Слава. Ты новости смотришь? Конечно, я телевизор смотрю, обиделась Лена. Знаю, что Питер закрыт. Я тоже врач и понимаю, что вирус не уходит, даже не затих. Как подлый враг нападает неожиданно, когда его никто не ждет. Ты знаешь, Лидия Михайловна разрешила экспериментировать с КО-19 молодым. Даже... «Лабораторию предоставила, только требует результата», — обнял слова девушку. «Видно, хочет побыстрее лавровый венок примерить. В лаборатории пробуем разные формы уничтожения этого штамма, но он на глазах меняет оболочку, как хамелеон». «Как сама Лидия Михайловна, хитрющая такая, вызывала меня к себе в кабинет. Очень неприятная женщина. Она уволила нашу однокурсницу, которой Саша лекарство приносила. Представляешь, спрашивала, куда Саша могла уехать, будто не сама ее в Швецию отправила. Говорит, вы же лучшие подруги, она не пишет тебе, прощупывала меня. А ты ей что ответила? Смотрю на нее, хочется ударить по очкам дорогущим, чтобы стеклышки в глазах застряли. Она будто поняла, говорит, до свидания, как Саша появится, сообщи. Слушай, за что она так... «Ненавидит ее?» «Не знаю. Может, раздражает, что Сашка умнее?» «Скорее всего, что с племянником связалась?» «Нет, тут что-то другое. Одни вопросы, никаких ответов. Задача. Если задача, решение придет. Конечно, по-другому быть не может». Издалека они увидели бегущего к ним Анатолия Владимировича. Он торопился рассказать последние новости. «Вот вы где. Я вас ищу. Слушайте, мне нужна ваша помощь». Короче, Илья Дуров получил задание от Петра Петровича закладку сделать на том же месте. «Помнишь, я говорил, что соседи жаловались. Столб тогда упал на дом». У соседей мы установили камеру наблюдения. Ведется запись. «Нужно...» чтобы в этом месте появился Петр Петрович. Тогда запись наружного наблюдения будет явным доказательством его причастности к этим поставкам. Но это я беру на себя. Есть у меня одна мыслишка. Сейчас он лишен поддержки московского политика. Его жена узнала всю правду о второй семье из Санкт-Петербурга, грозится разводом. А без нее и ее папаши он никто. Славик, Ты будешь снимать встречу Ильи и Петра Петровича с другого ракурса, чтобы нам всю локацию охватить. Лена, а ты будешь снимать со двора соседей, у которых столб упал. Тебя там уже ждут. Хорошо, когда начало операции? Илья сообщит, но вам нужно заранее выбрать место, все подготовить для съемок. Езжайте сейчас, чтобы не спугнуть их позже. А Мамонов там точно появится? Точно, Славик, точно, знаю один метод, чтобы наверняка, — улыбнулся Анатолий Владимирович, — запомни, самый страшный инквизитор — это совесть.